Переосвидетельствование. Разумеется, он знал, что психиатрия в СССР ⁇ наука политическая. Разумеется, ему было известно, что существуют специальные психиатрические больницы закрытого типа. Разумеется, он отлично себе представлял, что за пациенты и примерно за какие провинности в эти заведения попадают и, как правило, пропадают. «Психиатрия — орудие государственного террора», — говорила мама еще в его школьные годы, причем на коммунальной кухне и не слишком заморачиваясь, что там о ее высказываниях думают соседи. «Это Железный Феликс», — подсудобил. «Это с него пошли все тюремно-психиатрические заведения. Если ты противостоишь системе — Значит, ты преступный безумец. — Знаешь что? — Вполголоса возражал папа на ее выпады. — И не на кухне, а в комнате. — Знаешь, что я скажу тебе, моя дорогая? — Политика политикой, но как ты назовешь человека, допустим, на самокате, лихо прущего, допустим, на танк? — Конечно, безумцем. Сам Гуревич... Не то чтобы не задумывался о таких вещах, просто он подозревал, что подобное, что бы там ни писали на разных уровнях пропаганды, в разных печатных изданиях, включая скрижали завета, примерно в том же виде существовало всюду и всегда. К тому же, будучи психиатром, он вообще не слишком верил в существование абсолютно нормальных людей. И скажите мне, ради Бога, что вы имеете в виду под термином «нормальность»? Вагнер, например, великий композитор, призывавший к уничтожению целого народа, идеолог фашизма, вдохновитель Гитлера. Он был нормален? Короче, как и многие его коллеги, Гуревич знал, покопайся как следует в корешках да вершках любого субъекта, в семейной его истории, в детстве, в любовном опыте, ну и прочем таком разном, ты этому самому субъекту непременно пропишешь, пусть легкое, но лечение. Вопрос в другом. Есть ли в истории болезни пациента какая-то политическая подоплека, или это дело сшито на живульку. Но то уже вопрос совести врача и его собственного страха перед системой. Однако многие психиатры, и Гуревич не был исключением, были убеждены, что все эти пассионарии, бесстрашно восстающие на систему, которая своротит любого, даже не заметив его, просто сдует легким чихом, люди психически неравновешенные, а часто просто больные люди, ибо чувство реальности и здоровый страх за жизнь свою и своих близких присущи как раз здоровому человеку. Гуревич был человеком наблюдательным, умным, чувствующим состояние своих пациентов. Он лечил острые хронические психозы, разные этимологии, Депрессии, неврозы, психопатии, реактивные состояния, органические поражения ЦНС, эпилепсию и все виды врожденного и приобретенного слабоумия. А еще он и сам был человеком сложной внутренней жизни, мгновенных импульсов, легко воспламеняющегося воображения и не всегда объяснимых поступков и потому был весьма далек от социальных протестов, в чем бы те ни выражались, в обличительных речах на публике, в антисоветских высказываниях, в подпольных бестселлерах, в демонстрациях горстки отчаянных и, конечно же, психически неуравновешенных людей. Все это его как-то не увлекало. «Безумству храбрых поем мы славу», но избавьте нас от их назойливого присутствия. Гуревич и так проводил слишком много времени в их компании и считал, что для его единственной жизни найдется применение более разумное, что ли, более вдохновляющее, наполненное трудом, хорошими книгами, семьей и любовью. Но как-то еще в ординатуре Ему пришлось присутствовать на одном переосвидетельствовании. Вот же слово, ё-моё, заставьте иностранца такое выговорить. Да что там иностранец? Попробуйте сами покувыркаться, только четкой скороговоркой, и с первого раза и не ливать Клиника имени академика Павлова, где на кафедре психиатрии он проходил ординатуру, курировало одно спецзаведение в Ленинградской области. По закону, каждый год больным обитателям тюремно-психиатрической больницы должны были ставить диагноз заново и доверяли это не областным искулапам, а ленинградским врачам, профессуре, светилам отечественной психиатрии. В некий апрельский солнечный такой денёк, Привезли больного для переосвидетельствования. кафедрой профессор Нестеренко, помнится, выразил желание, чтобы на данном событии присутствовали и ординаторы последнего года. Их было четверо, включая Гуревича. Гуревич не рассчитывал на участие в этом спектакле, а распоряжение начальства узнал в последнюю минуту, буквально перед дежурством на скорой, мчал оттуда на всех парах, как безумный, попутку поймал, а она, как на зло по пути, сломалась, так что последние два квартала Гуревича доливал бегом и в парадные двери клиники ворвался вихрем, взмыл, задыхаясь по лестнице, надеясь, что успел. Но не успел. И когда влетел в конференц-зал на ходу выхаркивая извинения, там уже сидели профессор, два доцента и все ординаторы, кроме него. Ну вот, теперь, когда доктор Гуревич почтил нас своим присутствием, мы можем начинать. Завкафедрой профессор Нестеренко — хлесткий и желчный человек, а для ординаторов просто боксов оов, уж не ниже рангом, бывал подчас довольно остроумен, только остроумие его распространялось исключительно на подчиненных. Санитары ввели и посадили на стол невысокого, щуплого человека лет 37, жесткий ежик на голове, глубокие морщины вдоль рта, растянутого в застывшей усмешке. — Здравствуйте, здравствуйте, благожелательно произнес профессор Нестеренко, просматривая сопроводительные бумаги больного. Представьтесь нам, пожалуйста, кто вы, как вас зовут пожатым губам пациента пробежало нечто вроде судороги. Казалось, он слова не выдавит, но вдруг, будто переключили его в другой режим, стал говорить легко, причем языком грамотным и свободным. Куревич, который до этого рассматривал в окне набухшие почки на тополе, заинтересованно обернулся на звук этого голоса, Речь была выразительная, звучная, оформленная. Так мог говорить актер драматического театра, писатель или хороший учитель русского языка и литературы. Не имею понятия, что вас может заинтересовать в моей давно описанной биографии, которая, кстати, лежит перед вами, уж не знаю, в каких категориях запечатленная. Больной? оказался бывшим аспирантом философского факультета Ленинградского университета. Так-так, понятно-понятно, столь же доброжелательно и ровно проговорил профессор, глядя в историю болезни перед собой. И как в настоящий момент вы себя чувствуете? Ну, как я могу себя чувствовать, когда за пять лет мне сделали, я подсчитал, две с половиной тысячи инъекций галлоперидола, Ужасных, разрушающих здоровье, сознание и просто личность человека. Спокойно произнес больной, будто говорил о чем-то отвлеченном. «Понимаю вас, понимаю вас», — пробормотал профессор. Агуревич подумал, зачем он, как болванчик, дважды повторяет слова. Его равнодушие так и прет из этой шарманки. «А ваше отношение к реальности...» которая вас окружает, изменилось ли оно, к нашим э, людям, вашим соотечественникам, к событиям, что происходит в стране. И вновь с каким-то обреченным и в то же время ироничным спокойствием больной произнес «А как, по-вашему, я могу относиться к стране, которая заперла меня в сумасшедшем доме, отняла семью?» и обрекла на тупое небытие. «Дорогой мой, но вы пытались перейти советско-финскую границу. Ну и что? Это вовсе не значит, что я ненормален. Не вижу логики в ваших построениях. Я хотел перейти советско-финскую границу, видимо, потому, что хотел бы жить по ту сторону этой самой границы. Меня поймали, Посадили почему-то в дурдом, а точнее в особо изуверскую тюрьму, где закалывают мертвящими, пыточными препаратами. Попробуйте сохранить память и ум, когда вас распинают на сульфазиновом кресте. «Понятно, понятно», — вежливо перебил профессор Нестеренко. «Я вас понимаю, я вас понимаю», — и кивнул санитарам. «Можете увезти э, больного» не то, что пациент говорил, не сама краткость так называемого переосвидетельствования не поразили Гуревича так, как поразило обреченное спокойствие философа. Тот не пытался цепляться ни за продолжение этого шутовского собеседования, ни за якобы доброжелательный тон профессора, Не пытался никому понравиться, не расположить к себе, не удивлялся небрежной мимолетности, оскорбительной неосновательности контакта. При первом же движении к нему санитаров легко поднялся и, не прощаясь, двинулся к выходу из конференц-зала. Спина его запомнилась. Узкая, жилистая спина Арлекина после чего началось обсуждение. «Ну что ж, дадим слово молоднику, с улыбкой проговорил профессор. «Кто хочет высказаться?» Когда потом на кухне Гуревич пересказывал Кате ту сцену, он трижды назвал себя идиотом, и Катя трижды молча целовала его в плечо. Он рассказал, как потом в коридоре чувашин порторг, гребаный стукач ГБшный, слегка прижав его к стене, немного брезливо сказал «И чего ты добился, парень?» «Развыступался! Ты кто такой, собственно?» «Ты никто пока, салага, пшут! Вот твой отец, он умный, Гуревич, а сам ты, Гуревич, мудак!» Катя его жалела, конечно. Но как прикажете называть человека, скажем, на самокате, лихо скажем, на танк? Разрешите? Гуревич вскочил и слишком торопливо, возможно, слишком запальчиво начал. Как мы знаем из теории Блейлера, у больного шизофрении должны присутствовать три главных симптома – Бредовое расстройство, галлюцинации и эмоциональное притупление. В данном случае я не вижу ни одного из этих симптомов. Я вижу человека живого, активного, с нормальной эмоциональной сферой, с неповрежденной логикой, с критическим взглядом на реальность и на свои действия, изложенные, кстати, прекрасным языком. И то, что он просто не желает жить в этой стране, вовсе не означает «спасибо, доктор Гуревич, спасибо» перебил профессор Нестеренко, иронически как-то гадковато улыбаясь. «Ваше мнение мне чрезвычайно интересно». После чего Гуревич сел и демонстративно смотрел в окно, хотя уже не видел ни набухших почек, ни набухшего синего и неба, ни набухших сметанных облаков. Когда высказались все, слово взял сам профессор. «Ну, что ж мы здесь видим?» Он вздохнул, сокрушенно покачивая головой. У человека под влиянием болезни развелось совершенно негативное отношение к реальности, и абсолютно ясно, что сейчас перед нами он умело разыграл якобы здравость ума, скрывая свои бредовые переживания. на Налицо явная диссимуляция. Это подтверждают и его, с позволения сказать, стихи, вот тут, изъятые у него и приложенные к истории болезни. Профессор отделил листок, нацепил очки, снова снял их, дыхнул на стекла, протер платком и надел. — Это я для любителей прекрасного русского языка. Для вас, в частности, доктор Гуревич. Собаки не высовывали носа из будок. Лес гнилой, палеозойский, сжимал свое кольцо вокруг деревни еще теснее. Утром на дорогу сползались полудикие фигуры и спорили, приедет, не приедет. Лениво перекидывались бранью, копейкам счет за пазухой вели. «Таких убогих денег не встречал я, как будто их пускали на растопку, как будто их прикладывали к язвам, как будто в ночь на праздник православный их из могил ногтями вырывали». Ну и так далее. Нет времени на обильные цитаты. Тут много этого мрачного бреда из которого логично проистекает наличие как раз тех самых признаков болезни, которые с ученическим рвением перечислил наш будущий профессор Гуревич. Нестеренко снял очки и, убрав елейные интонации с голоса, жестко сказал, «У меня нет сомнений, что диагноз шизофрения в данном случае является единственно возможным». Гуревич поднялся и вышел. Не демонстративно, просто вышел. Может человеку приспичить в туалет, особенно после того бешеного утреннего пробега. Он спустился по лестнице в вестибюль, толкнул дверь и встал на крыльце. Достал пачку сигарет и закурил. На ветке ближайшего тополя сидел голубь цвета сгущенного молока. Сгущенные облака над ним вроде как медлили, выжидая чего-то, а голубь был, как их упущенная капля. Краем глаза Гуревич отметил, что санитары вывели на крыльцо того самого парня. Он спустился на две ступени, остановился неподалеку от Гуревича, поднял голову, улыбнулся куда-то вверх те же сгущенные облака зажмурился и с жадной силой вдохнул апрельской синий давай коля один из санитаров вполне дружелюбно похлопал его по плечу нам ехать еще закурить хотите вдруг подался к нему гуревич вынимая из кармана халата пачку сигарет тот удивленно обернулся покачал головой не курю Впрочем, спасибо. Отвернулся и зашагал к машине в сопровождении санитаров. «Как ваша фамилия?» — крикнул Гуревич, сам не понимая, к чему ему это. «Ни к чему. Идиотский бунт против сильных мира сего». Больной помедлил перед открытой дверцей фургона и не слишком охотно произнес Шелягин Николай Шелягин. я доктор Гуревич». «У вас отличные стихи!» — зачем-то сказал доктор Гуревич, но тот уже вскочил на подножку, пригнулся и нырнул внутрь фургона. Больного? Да какого к черту больного? Талантливого поэта Николая Шелягина загнали в психоперевозку и повезли обратно, в ту же тюрьму. А у Гуревича... Признать это стыдно, но из песни слов не выкинешь. У гуривича случилось нечто вроде срыва. Он принялся вновь штудировать монографии о психических болезнях, написанные ведущими советскими психиатрами. Одна такая монография о вялотекущей шизофрении, на базе которой ставились диагнозы, начиналась так. Поведение больного, страдающего вялотекущей шизофренией, внешне неотличимо от поведения здорового человека. «Что это значит?» – спрашивал он себя. «И что же получается?» «Получается, на основании этого циркуляра никто не помешает специалистам легко запихнуть в тюремный медицинский застенок любого человека». Почему бы и не Гуревича? Катя, доведенная до истерики бесконечными ночными через нее перелезаниями, он выбирался покурить, бессонница замучила, мысли замучили и не признавался себе, но понимал же, понимал прекрасно, замучил элементарный страх. Катя в сердцах сказала «Перечитай палату номер шесть». «Помнишь, что там с доктором случилось?» Ему стали сниться омерзительные сны. В сущности, это был один и тот же сон с небольшими вариантами переосвидетельствования в каком-то гулком, огромном зале, похожем на крытый стадион. Гуревич в белом халате озирается в поисках больного, бенефициара, так сказать, данного действа. И вдруг обнаруживает справа и слева от себя двух санитаров, настоящих гигантов, тех самых атлантов, которых они с папой всегда навещали в его детстве. Тот миг, когда он понимает, что главный персонаж процедуры, ради которого собрались на этом медицинском стадионе специалисты, это он сам, Семен Маркович Гуревич, пронизывает его кошмаром такой убойной силой, что в пору умереть прямо во сне. «Представьтесь, пожалуйста», — доброжелательно произносит некто туманный, «расскажите о себе». И он принимается суетливо перечислять свои биографические данные образования членов семьи, а еще старается выглядеть чертовски лояльным и профессору, и доцентом. И даже своему брату-ординатору второго года он жалко и подобострастно улыбается, хотя изо всех сил старается не потерять лица, но не может же он выплеснуть всю ненависть к этой кодле. Он должен защитить семью Катю и того, кто уже в ней растет, что с ними будет без него. И Гуревич улыбается, улыбается. «Но ведь вы намерены перейти границу», говорит некто доброжелательным голосом профессора Нестеренко. «Вам не нравится жить в своей стране? Тогда полечимся, милый». А Гуревич, как идиот, да он и есть идиот проклятый, начинает запальчиво и торопливо перечислять три признака шизофрении, хотя понимает же понимает, что его скрутят сейчас дюжи и санитары и уволокут куда-то от Кати, от ее большого живота, от ее смешного фарточка такого игривого с тремя лилиями две распустились на грудях, третья там, где сидит некто брыкающийся уже с характером. И вот к нему подступают громадные служители безумия, Он вырывается из их цепких каменных лап, Легается и рвет их зубами и вопит, вопит, вопит. Словом, забывшись перед рассветом на часик, Гуревич регулярно просыпался С жутким криком и в холодном поту. Катя выгнала его спать в гостиную на топчан. Боялась, что во сне этот псих Долбанет ее ногой в живот или покусает, вместо призрачного санитара. Месяца три это тянулось, пока не догадался родиться Мишка, спаситель-громовержец. Родился Мишка, предъявив себя метущемуся и мятежному Гуревичу с какой-то безоружной сыновьей властью. У него оказались руки, ноги, согбенная усталая спинка, когда его поднимали к потолку пузом на ладони. У него была смешная мордаха с разными выражениями и намерениями в каждую следующую секунду, даже когда он спал. Возле него хотелось просто сидеть и сидеть целый день, не поднимаясь, и молча смотреть и хохотать, когда во сне он озадаченно поднимал брови, совсем как папа член пушкинского общества, и тогда для полного сходства оставалось водрузить ему на переносицу массивные папины очки. Когда его распеленовали, его крошечный огурчик распрямлялся и выстреливал победоносной дугой, так что потом пришлось переклеивать обои над диваном. Он яростно впивался в материнскую грудь, и Катя стонала, И откидывала голову, и губу закушивала с тем же, что и в любви, и с томным выражением. И у Гуревича на глазах выступали идиотские слезы, когда он смотрел на этих двоих, спаянных неразрывной, древней властью друг над другом, древней, как мир, святой, глубинной тягой. А в Катю, в эту новую для него женщину, Их отныне общую с Мишкой мать, вообще влюбился безоглядно и безвозвратно. Хотя времени пяльца на что-то особо не было, он вышел из ординатуры, поступил на работу в городскую психиатрическую папину, лечебницу номер 6 да и дежурство на скорой тоже не бросил, Ребенок требовал чёртову уйму разных вещей, приспособлений, баночек и тюбиков, оплат и проплат. И, как верно понимал Гуревич, все это было лишь прелюдией к выращиванию этого дорогостоящего фрукта. Спустя полгода то мерзкое переосвидетельствование стало не то, чтобы забываться, но просто отошло отплыла вместе с холодными страшными сновидениями, затушевалась под напором новой жизни.